120. Гуру. Мудрый предпочитает молчание, зная, насколько относительно всякое суждение. То, о чем так часто и нисто спорят люди, не стоит того, чтобы его оспаривать, ибо в основе своей неверно. Знающий больше молчит, нежели говорит. Правильно сказано было, что мысль, изреченная ей, сложа.